Я подошел к двери и запер ее на ключ, потом отправился во двор, где труп Муро покоился рядом с его последними жертвами — собаками, ламою и некоторыми другими несчастными животными. Его грубое лицо, спокойное даже после этой ужасной смерти, его суровые и широко открытые глаза, казалось... Созерцали на небе бледную и мертвую луну. Я сел на борт колодца, устремив взгляд на все это, посеребренное луною, и стал раздумывать о каком-либо способе к побегу. Днем я приготовлю немного провизии, положу в шлюпку и еще раз попробую испытать прискорбное положение плавания. Что касается Монтгомери, то ему не оставалось более ничего делать, как присоединиться к этим укрощенным животным, потому что он был, по правде сказать, почти одинаков по склонностям с ними и не приспособлен ни к какому человеческому обществу. Подбросив сухого хвороста в костер, находящийся передо мною, я еще час или два провел в размышлениях. Размышления мои были прерваны возвращением Монтгомери с толпой двуногих. Послышалось хриплое вытье суматоха ликующих возгласов, которые пронеслись вдаль берега. Вопли, пронзительные крики, казалось, прекратившиеся по мере приближения к волнам. Шум-то увеличивался, то уменьшался, где-то послышались глухие удары, треск леса, но я не беспокоился. Началось нечто вроде разноголосого пения. Тогда я встал, вошел в комнату, взял лампу и с нею отправился в сарай осмотреть несколько маленьких бочонков которые я уже раньше наметил для себя. Тут же было несколько ящиков с сухарями, и одним из них мне хотелось также воспользоваться. В эту минуту я заметил красноватый отблеск и быстро обернулся. Сзади меня тянулся двор, ясно пересеченный тенью и светом, с кучей дров и хвороста, на которой покоился Муро и его жертвы. Они казались сцепившимися в последнем мстительном объятии. Раны муро были открыты и черны, как окружающая ночь, а кровь, вытекшая из них, разлилась по песку, образовав черноватую лужу. Тогда-то я и увидел красноватый отблеск, танцевавший уходивший и приходивший, отражаясь на противоположной стене. «Вероятно, это не что иное, как забавное отражение моей лампы, — думалось мне. Я спокойно прошел в сарай за провизией. Я рылся повсюду только одной правой рукой, бы левая была на перевязи и болела, откладывая в сторону все то, что находил для себя полезным, дабы завтра нагрузить шлюпку». Мои движения были медленны и неловки, а время шло быстро. За этим делом меня застал рассвет. Разногласное пение с перемежающимися воплями замолкло, сменившись вдруг шумом ссоры, ужасным ударом и криками «ЕЩЁ! еще. еще Звук этих различных криков менялся так быстро, что привлек мое внимание. Внезапно раздался выстрел из револьвера. Я быстро вышел на двор и стал прислушиваться. В эту минуту сзади меня некоторые ящики и коробки с провизией покатились и свалились на землю. Раздался треск разбитого стекла. Не обращая на это ни малейшего внимания, я направился к морскому берегу. На плоском песчаном берегу возле навеса для шлюпки горел потешный огонь разбрасывая искры в полусвете утренней зари. Вокруг боролась куча черных фигур. Голос Монтгомери звал меня по имени. С револьвером в руке бросился я на помощь. В этот же самый момент выстрелил Монтгомери и тотчас же упал на землю. Оглашая воздух криками и выстрелами, я этим разогнал некоторых чудовищ, убегавших от меня в паническом страхе.